Сано Коптев смутился и, не поглядев на Хлынова, стал вроде бы оправдываться перед Семеном, протягивая к нему свои шишкастые ладони, похожие на рубель, каким прокатывают холстину. «Хитер, — говорит, — с л ы ш ь Семен Григорьевич? Будешь хитер. А кто Ноня не, не хитер-то? На кой бы она загнулась мне эта торговляшка? А? Как? Ну, ладно бы от избытка. Сам не съел, пусть другим достанется». а то посудите сами. Подати деньгами, недоимки за общество деньгами, а сахару, керосину, спичек, гвоздей без целкового не подступишься. От денег жить я вовсе не стал. А раз нужна деньга, приходится рвать кусок от ребятишек. Все это Сано в сказал з а п а л ь н ю чтобы срезать р ы ж е б о р о д о г о х л ы н о в а и вдруг раскашлялся, покраснел, На твердой черной шее его набухли вены. «Капитал, мужички, шагнул и в деревню, и никуда нам от него не уйти», сказал Семен и поглядел на гостей. Те сразу насторожились, ожидая от него дальнейших слов. «Ведь раньше мужик жил на всем своем, от хлеба до п у г л и ц ы «Будь ты живой, Григорьич!» — с радостным пониманием отозвался Кирьян н н е д о е д е ш ь и перекинул свои легкие сухие ноги с колена на колено. Вот они от отца п у г в и ц т о кожаная своедельщина. Теперь, верно, все пошло базарское. Без гривенника ни шагу. А поглядишь, небо в тумане, земля в обмане и шиш в кармане. От денег, мужики, не открестишься. И к лучшему. Это как, с е м ё н Григорьевич, с понятием, ежели... Недоверчиво вскинул на хозяина хлынов свою рыжую с подпаленной бороду. — А вот так, Матвей Кузьмич, ты лампу по вечерам палишь? — Быват, быват, ы й с л у ч а й н о сидим. — А что лучше? То — То-то же. — А телега у тебя на каком ходу? — Так это ж что, с е м ё н Григорьевич, знамо на деревянном не ездим. — А самовар? — И самовар. — А у отца был? — д С отца какой спрос? У него железного ведра в житье не бывало. Во-во, попал в капкан л и с о в а н весело подкусил Хлынова Сано к о п т и в А то на меня хитер-то, хитер. Круши его, Григорьич. Будя, Будя, остановил Хлынов. Не встревай. Иная жизнь идет, мужики, продолжал Огородов. И не убегать от нее, а встречать хлебом солью. Сегодня лампа... Окованная телега, самовар, ситцевые сарафаны, швейная машина. А завтра? Завтра сепаратор, сортировка, плуг, молотилка, паровой двигатель. Ведь для нас, хлеборобов, все это придумали и делают добрые люди. Вы только прикиньте, англичане пользуются молотилкой без малого полста лет, а мы все еще бьем цепами. «По старинке оно легче вроде», — робко не подняв глаз, — возразил Кирьян н н е д о е д е ш ь «Кошка живет, и собака живет, и ты, Кирьян, живешь», — опять вставил Санок о п т и в т о -то т ы и есть мужики, речь идет о нашем житье-бытье. Пора замахиваться на машины, а не бегать от них. Дело это важное, но мыслимое, как божий день. Ведь ты, коня скажем, растишь, выхаживаешь». Так и тут. Сперва ты на машину, потом она на тебя. Матвей л и с а в а н видимо, волновался, р а з в р о ш и л всю свою бороду, вершинки щек у него вспыхнули. Наконец он не выдержал и загорячился. Точки нету, Григорьич, с к о й подняться. А плуг, однако, видели. Не сказать, чтобы штука недоступная, али дорогая там, но ведь в него петуха не запрягешь, в плуг-то. А в деле штука добра, дай бог. Вот и выходит, плуг плугом, Да к нему еще и тягло прибавь подходя в бы. А точки нету, нету точки. О капиталах я говорю. Сбиты мы, Григорьич, в одну кучу, Общество назвать, И приравнены все один к одному. Чуть какой нащупал свою точку, Только бы ему вынырнуть, А мы его хвать и на место, в кучу. Недоимку... «На недоимку и приравнен. Меня как-то раз д да о другой раз одернули, и я теперь завелась копейка, в кабачок ее. А вот Кирьян мало что в кабак заглядывает, он еще и спит д о с ы т а С бедного у нас, что со святого, взятки гладки, язви его».